Клачские матросы ставили парус, а капитан на них яростно орал. Ахмед 71-й час не орал. Он просто стоял с мечом в руке и смотрел. Капитан, дрожа от страха, подбежал к нему с какой-то веревкой. видите, Валли?» – продемонстрировал он. «Кто-то ее перерезал!» «И кто бы это мог быть?» – спокойно осведомился Ахмед. «Не знаю, но когда я его найду?» «Эти псы уже почти нагнали нас!» «Сказал Ахмед!» «Ты и твои люди должны работать быстрее!» «Но кто мог сделать такое?» «Воскликнул капитан!» «Вы были здесь, так же, как и...» Его взгляд заметался между перерезанной веревкой и мечом «Ты что-то хотел добавить?» «Спросил Ахмед!» «Капитан дослужился до своей должности вовсе не потому, что был туп как пробка» Он стремительно повернулся кругом. «Пошевеливайтесь, сукины дети!» «Вот и хорошо!» Сказал Ахмед 71-й час.